с теглава. Совершенно очевидно, что месье Бушар был недоволен. Он нервно постукивал чёрной авторучкой по столу и время от времени дёргал шеей, словно её начёр воротник ослепительно белой рубашки. Василий в старался говорить спокойно и коротко, одними фактами, но получилось не очень. А получилось что в течение нескольких утренних часов на верёнам имею объекте один за другим случились сразу два ЧП. Но это полбеды. Вся беда в том, что как и первое происшествие, так и второе никак не вписывались в сценарий ЧП на секретных объектах, тщательно проработанный опытными аналитиками под личным руководством генерала Миллера. Серьёзных атак на звезду с наруже никто не ожидал, как, впрочем, и саботажа изнутри. И если первый вариант оказался хоть и неожиданным, но всё же легко исправимым побочным эффектом плана Партизан, то второй вариант шокировал своей полной неожиданностью и разрушительностью. Пробоины в стене звезды легко заделать, вышедшего из-под контроля агента несомненно. несложно вернуть или в крайнем случае устранить. Но что прикажете делать с потерей половины донорских экземпляров, причём одним разом? Бушар слушал доклад Росеина и машинально постукивал ручкой по столу. Чёрт знает что. Он, как советник генерального секретаря, изначально не поддерживал идею о производстве вакцины Эртва на отчуждаемых территориях. Уж слишком там всё как-то непонятно, что ли? Да, именно так, непонятно. Спутниковые снимки показывали в полярных широтах непонятное смещение льдов. И это только то, что удалось зафиксировать сквозь редкие разрывы в облаках и тумане. И откуда, скажите, в скованных холодом равнинах туман? Непонятно. И что это за смещение льдов в виде геометрически правильных фигур? Какие-то опять же непонятные круги, прямоугольники, треугольники, вояны в жутком волнении. Впрочем, они всегда в волнении, если что-то не подвластно их разумению и контролю. Разумеется, были срочно затребованы разведывательные операции. А любое зимнее вторжение на чуждаемые территории требует большого количества R2. Запасы которого катастрофически малы. Выработка препарата ниже самых пессимистических прогнозов, а всё потому, что с лабораторными комплексами творится опять же что-то непонятное. День назад пришла весть о пожаре на Аляске. К счастью, там никто не пострадал. За день до этого обесточился весь комплекс в Гренландии. Повезло, что не надолго. И вот теперь звезда. Не кончится это все добром. Пустая трата средств и ресурсов. Отгородиться бы от этого Севера и заняться более насущными проблемами. Миграция в южные неотчуждаемые на зиму территории превысила все допустимые нормы. В ряде государств экваториальной Африки один за другим произошли военные перевороты. И совершили их, представьте себе, отнюдь не африканцы. Какие-то хорошо тренированные военные подразделения. Связи с этими странами теперь нет. А что всё это выльется, неизвестно. Одним словом, проблем хватает и здесь. Военный на экране, оказывается, уже закончил говорить. И теперь выжидательно смотрел на Бушара. "Господин советник, послышался в наушниках предупредительный голос помощника. Бушар перестал постукивать ручкой по столу и положил её перед собой, параллельно девственно чистому листу бумаги. Скажите, господин полковник, можете ли вы на данный момент гарантировать безопасность комплекса и продолжение его функционирования?" Васильев хмуро посмотрел на Бушара. "Веนามат, господин советник. Ну как я могу дать гарантии, не имея полного контроля в командовании?" "О чём вы?" Бушара глянулся на сидевшего рядом генерала. "Господин генерал, разве полковник Васильев не является руководителем военной безопасности на комплексе Звезда?" "Так точно, господин советник," немедленно ответил генерал и бросил раздражённый взгляд на Васильева. "Является" Полковник Васильев. Брови Бушара приподнялись в якобы удивлении. Господину советнику, разумеется, известно, что по санкции генерала Миллера в населённом пункте S рядом со звездой проводится операция Партизан. Партизан? Э, разумеется, несколько замешкался Бушар. И насколько я знаю, вполне успешно. Так ведь, генерал Миллер поспешно кивнул. Так точно, господин советник. Я не сомневаюсь в успешности операции на первом этапе. Василев чуть прищурился, глядя на Миллера. А у вас есть э, другие сведения, полковник Василев? Миллер чуть привстал с места, но тут же сел по мановению руки Бушара. Ваш партизанский отряд вышел из-под контроля, господин генерал. Откуда у вас эта информация? Но разве стены недостаточно? Ну, майор Гордеев имел разрешение действовать по обстоятельствам. И если взрыв был нужен для стратегических целей, то Миллер неопределённо пожал плечами. Да и к тому же вы обнаружили подрывника под завалом, и он не из группы Гордеева. Мы не знаем, кого мы обнаружили, и это отдельный вопрос. Так В чём же вы обвиняете группу партизан? В убийстве трёх человек оперативной группы Караяна. Что? Миссе бушарно хмурился и снова стал барабанить ручкой по столу. Наши люди убиты отрядом Гордеева. Откуда вы это знаете? От самого майора Гордеева. Васильев в упор смотрел на Миллера, вернее, на его изображение на экране. У меня нет такой информации. Начал было Миллер. Но в динамиках что-то щёлкнуло, зашипело, и послышался тепловатый голос, чуть искажённый помехами из записи. Говорит майор Гордеев Александр Петрович, командующий силами безопасности свободной северной зоны. С этого момента я беру на себя защиту и управление свободной северной зоной. Все вооруженные военные подразделения на территории зоны с этого момента считаются силами противника и подлежат немедленному уничтожению. Все военные и другие базы на территории свободной зоны считаются базами противника и будут уничтожены через 24 часа после предупреждения. Вчера в 9:17 утра силами безопасности зоны был обнаружен и уничтожен диверсионный отряд. В углу монитора всплыл мини-экран, на котором замелькали чёрно-белые кадры вывернутых и сломанных тел на бетонном полу в луче инфракрасного фонаря. Бушар нервно моргнул и покосился на генерала. Мне искренне жаль погибших. Мы соболезнуем их родным и семьям. Но мы не потепеем дальнейшего притеснения прав и свобод новой человеческой расы. Сила льда с нами. Не испытывайте её терпение в дальнейшем. Снова послышался треск. Миний экран запорошило помехами, и он исчез. Запись закончилась. Это он? Бушар чуть наклонился к генералу Миллеру. Кажется, да. Повисла пауза. Кто-нибудь понимает, что здесь происходит, причём здесь лёд? Карандаш Бушар снова начал отбивать мелкую дробь о полированную поверхность туа. Господин советник Васильев одёрнул китель и встал по стойке смирно. Разрешите взять полный контроль над командованием. Эм, да, конечно. Над всеми подразделениями. Разумеется. Разумеется. Бушар бросил растерянный взгляд на Миллера. и на остальных присутствующих. Но позвольте, что вы собираетесь предпринять? Первым делом Василиев отработанным движением надел фуражку. Мы расконсервируем серый отряд. Техника Бостон Кинематикс хранилась в законсервированном виде на центральном складе, в боксе между легкой строительной техникой и запасными генераторами. Ворота строительного бокса были открыты. Оттуда только что выехал мини-бульдозер ярко-жёлтого цвета. Двое сонных военных техников возились над открытым аккумуляторным блоком мини-манипулятора. Слышался треск электрических разрядов. В воздухе пахло озоном. Центральная часть звезды не отапливалась, и техники Времеет времени пытались согреть замёрзшие пальцы своим дыханием. Завидев Васильева, они встали по стойке смирно и отдали честь. Разрешите доложить, господин полковник. Работайте, парни, махнул рукой Васильев. Эти вновь склонились над манипулятором. Застоялась техника. Воды приходится аккумуляторы заменять. Столько лет без дела. Раз же вот и комендант Серым лицом огорчённо вздыхал, сплескивал руками и излишне суетился. Система Shikoku Boston, а где? Васильеву мало интересовала заминка с манипулятором. Он с любопытством и даже волнением наблюдал, как ползут вверх жёлто-чёрные полосатые ворота хранилища. На полигоне под Мюнхеном он видел роботов в действии, правда, на почтчительном расстоянии. И тогда они Васильева абсолютно не впечатлили. Однако теперь на чуждаемых территориях эти машины могли оказаться чрезвычайно полезными. Во-первых, один двуногий робот стоил огневой мощи десяти рых солдат. Во-вторых, для легкого оружия они неуязвимы. И, наконец, в-третьих, они не впадут в спячку, оказавшись на шесть часов без спасительной дозы R2. Последнее качество, пожалуй, самое важное. Ворота наконец полностью открылись. Под потолком вспыхнули лампы. Васильев чуть прищурился. Всего роботов было 8. 5 человекообразных безголовых уродцев и трое четвероногих, похожих то ли на больших собак, то ли на маленьких телят. Все были заключены в специальные транспортировочные каркасы. И тускло поблескивали консервирующей смазкой. Доброе утро, господин полковник. Это наконец подоспел системщик. Не уверен, что оно доброе, но всё равно здравствуйте. Не очень приветливо ответил полковник. Системщик из Boston Kinematics был гражданским со всеми вытекающими из этого недостатками, включая непунктуальность. Сколько времени уйдёт на расконсервацию? Часа четыре, пожал плечами техник. Плюс калибровка еще около часа. Хорошо. В шестнадцать ноль ноль все должно быть готово. Управление передайте майору Чапаю. Все ясно? Разумеется, не по уставу ответил техник и зашагал к боксу, на ходу щелкая замочками маленького серого чемоданчика. Васильев посмотрел на часы. Было уже десять ноль ноль. Кацевич стоял у прозрачной перегородки реанимационного отделения и растерянно теребя рукав халата, наблюдал, как два медика быстро и с лажно обрабатывают руку доктора Мясникова. Произошедшее не укладывалось в голове. Какая-то дикость, изуверство, бессмысленное и беспричинное. Почему, зачем? Чего хотел добиться пива, или как там его? Хотелось сбежать. Глупо. Некуда здесь бежать. Нервный срыв. Ерунда. Слишком холодно и расчётливо и даже почти профессионально была ампутирована рука. Помешательство, возможно. Доннер в попальцем перечесть. Не до психического здоровья. Ну как он? Кацевич сдробный. Рядом стоял Васильев и тоже внимательно следил за манипуляциями медиков за стеклом. Потерял много крови, но выкарабкается. Да? А остальные? Девушка в порядке, просто сильное нервное потрясение. Сергеевич вообще подбежал после всего, когда пиво уже сгорело в шлюзе. А этот, как его, экземпляр номер 2. Экземпляр? Кацывича передёрнуло. Мальчик Женя, господин полковник. Он умер почти сразу, кровь попала в дыхательные пути. Простите. Чёрт знает что, слишком много непонятного. Вы простите меня, ради бога. Васильев машинально достал сигареты, но тут же опомнился и спрятал. Около минуты стояли молча. И как он сумел себе жгут наложить? Нарушил молчание Кацевич. Он уже перестал теребить рукав халата и начал теребить галстук. Да, одной рукой затруднительно, согласился полковник. А кто тогда? Девушка? Она бы вся испачкалась в крови. Очкарик? Васильев не ответил. Он о чем-то думал, переминая пальцами невесть как в ней вновь очутившуюся сигарету. Затем он, кивнув Катцевичу, пошел к выходу. У двери я остановился. Послушайте, доктор, вы же наверняка поддерживаете связь с коллегами. Ну да, конечно. И из других комплексов тоже? На северной мой хороший знакомый, вместе работали ещё до эпидемии. Угу. Кивнул Васильев. Хорошо. И вышел, больше ничего не говоря. Бушар стоял у окна и без цели на барабанил пальцами по подоконнику. За окном шел мутный зимний дождь. По стеклу из вились такими прозрачными дорожками скользили мелкие капли. Женева утопала в дожде и сырости. С озера в сторону дворца Нации вяло полз такой же серый, как и зимнее небо туман. Он уже захватил часть ботанического сада. и подбирался к Ариана парку, захватывая одно за другим топорщающиеся промокшими голыми ветвями деревья. Сзади открылась дверь, и послышались шаги. Бушар даже не обернулся. Завораживающее зрелище, не правда ли? Город под натиском стихии. Это всего лишь дождь, господин советник, ответил Миллер, подойдя к окну и встав рядом с Бушаром. Зимний дождь. Да, но в настоящее время его с избытком. Как вы думаете, сколько мы еще здесь продержимся? Год, два? Метеорологи говорят пять или шесть. Да. И будем отступать на юг? В большой капле, скользящей по стеклу, бушар увидел свое искаженное, перевернутое отражение. Вы что-то хотели, Говард? Говард Миллер. Кашлянул и провел ладонью по короткому ёжику сидячих волос. Я как раз об отступлении, господин советник. Что? Бушар удивленно обернулся, наконец оторвавшись от гипнотического скольжения воды по стеклу. Мы уверены, что это вторжение, господин советник. Что? Вторжение. Дождь по-прежнему барабанил по стеклу и по доконику. За прошедшие полчаса он не только не прекратился, но даже усилился. Сидящие за столом молчали. Бушар тоже молчал. Он пытался осмыслить услышанное, а осмыслить не получалось. Вместо этого думалось о том, что всё происходит очень не к счастью и уже очень давно. Эпидемия, миграционные конфликты, отчуждаемые территории. стремительно приближающиеся выборы генерального секретаря спящие шатуны и вот тебе раз ещё и вторжение Бушер до стоп потока и тщательно протёр стёкла очков трое военных за столом терпеливо ждали Послушайте, господа, наконец начал Бушер, вводя друзьям очки на нос. Допустим, обратите внимание, и он многозначительно поднял руку вверх. Всего лишь только допустим, что вы меня убедили и ваши аналитики правы. Производится некая подготовка. Бушар несколько замялся, но наконец решился выговорить: к какому-то фантастическому вторжению. Один из военных непроизвольно заерзал. Господин адмирал, согласитесь, Генеральная Ассамблея едва ли поддержит ваше предложение, опираясь только на мнение аналитиков генерала Миллера. Заметьте, тех самых аналитиков, что обещали нам бесконфликтное существование лабораторных комплексов в зоне отчуждения. Теперь заёрзал Миллер. Но господин советник Бушар вновь поднял руку, и военные дисциплинированно смолкли. Я не возьмусь выносить на генеральную ассамблею ваши предложения. Во-первых, факты и мнения аналитиков отнюдь не бесспорны. А во-вторых, Бушар опять снял очки. Во-вторых, ваше предложение грубое нарушение прав и свобод граждан. Даже Бушар нервно дёрнул шеей. Даже для военного времени на это я обязан особо обратить ваше внимание. Так что нет, господа. Генеральная ассамблея нас не поддержит. И Бушар встал, говоря о том, что разговор закончен. Но военные за столом даже не пошевелились. Виноват, господин советник. Вы нас не так поняли. Молчавший до этого времени генерал в белой форме аэрокосмических сил вынул из папки лист бумаги и протянул через стол Бушару. Что это? Это список, господин советник. Список? Бушар взял лист и пробежал глазами. Фамилии все были известны и достаточно весомые. Поддержку на Генеральной ассамблее нам обеспечат. Но до неё ещё месяц, а действовать нужно уже сейчас. Через месяц будет поздно. Бушар ещё раз пробежал глазами по списку. Конгрессмен Кокс, национальный советник юстиции Уилсон, представитель нижней палаты Рихтер. Да и много ещё кто. В одной строчке фамилии, в другой подписи. Ну, а что же вы от меня, господа, хотите? Мы хотим знать, что вы с нами. Мало ещё кто осознаёт, что идёт война. Не просто война, может статься. Речь идёт о выживании всего человечества. И в это трудное время мы должны знать, на кого мы можем опереться. М да. Бушер привычно забарабанил пальцами по столу. Впрочем, господин советник, мы, конечно, можем обойтись и без вашего имени в списке. Мы поймём, если вы колеблетесь. И вообще нет, поспешно подвинул к себе список Бушар. Это трудное решение, разумеется, но трудно оно не только для меня, для всех нас. Конечно, я подпишу. Только когда была поставлена последняя инъекция, и за последним сотрудником наконец закрылась дверь, только тогда Кацевич понял, насколько он вымотался. Уже машинально загрузил оставшиеся ампулы с R2 в хранилище, закрыл, заблокировал и устало опустился на стол. Но тут же вспомнил, что группе ЧПА перед выездом нужно выдать аварийный резерв. Пришлось вставать и всё снова разблокировать, раскрывать, вытаскивать. Аварийный резерв представлял из себя ярко-красный контейнер с автономным охлаждением. Кацевич аккуратно уложил в мягкие безопасные ниши пять одноразовых мини-шприцов-пистолетов. Без такого набора ни одна группа не рисковала бы выходить за периметр звезды, даже на полчаса. Шприцы-пистолеты содержали особый вид препарата, классифицируемого как R2L. С ним в зимний период на отчуждаемой территории можно было продержаться не двенадцать. а все двадцать четыре часа. Однако запасы Р два Л были совсем истощены, и уже поговаривали о замене его простым Р два в двойном объеме. Козлович набрал диспетчера. Тот ответил не сразу, виноватым извиняющимся голосом: "Да, Лев Семенович, слушаю. Кто из наших идет с группы ЧП? Никто, Лев Семенович." У них свой медик. Хорошо, пусть придут за аварийным резервом. И Чапай пусть зайдет за резерв расписаться, раз уж медик у них свой. Еще утром Козлович стал бы возмущаться, звонить Васильеву, доказывать, что Р два и тем более с Р два Л должен обращаться только классифицированный персонал из его научного отдела. Но теперь было не до этого. Даже облегчение почувствовал. Пусть военными делами занимаются военные. У учёным хватает дел и здесь, на взвесте. Кацевич извлёк из недорящика стола толстый регистрационный журнал, раскрыл, пролистал несколько страниц, нашёл место последней записи. На сероватой линованной бумаге синей шариковой ручкой было написано: 25 ноября. Аварийный резерв номер 4. Доза 4 штуки. Выду Кацевич ЛС. Принял Караян АК. И подписи. Удивительно, как быстро стремительно не развивались технологии, но до сих пор ничего проще и надёжнее подписи на бумаге так и не придумали. Многое рухнуло, развалилось и исчезло за последние годы. Цифровые подписи, облачные хранилища, нейросети. Всё полетело к чертям собачьим или во время, или после эпидемии. Свою надёжность доказали только чернила на бумаге. А может быть, и не в надёжности дело, а в ответственности. Одно дело эфемерная электронная подпись и совсем другое подпись на бумаге, настоящей бумаге, настоящими чернилами и в настоящем регистрационном журнале. Дисциплинирует как-то Шумно хлопнул в дверью, ввалился Чапай, уже в призраке, шлем от которого он дергал под мышкой. За спиной автомат с толстым коротким стволом. Следом щемился невысокий военный медик, тоже в призраке. Приветствую еще раз, Семеныч, прогремел Чапай. Что ж, ты эту конетель мне час назад не дал подписать. Времени в обрез. Медицина, Василий Иванович, не любит суеты. Холодна, это Зволоса Кацевич. Вот, здесь, распишитесь, пожалуйста. Чапай склонился над столом, поставил с железным стулом рядом и влепил в журнал залихватскую подпись, захватив ей сразу несколько строк. Кацевич поморщился и кивнул неуверенно замершему у входа военному медику. Теперь вы просёс Кажется, господин Санько, старший лейтенант. Поправил медик и, дождавшись, пока Чапай наконец не освободит место у стола, тоже торопливо расписался. Вы, господа, далеко не первый раз выходите за периметр, но по инструкции я вас должен предупредить. Коцевич закрыл журнал и аккуратно уложил его обратно в ящик стола. Не позже, чем через 11 часов, если группа не вернётся на звезду, вы обязаны воспользоваться аварийным резервом. Ответственный за использование, согласно инструкции, на старшем лейтенанте Санько. Держите, старший лейтенант. Икацевич передал медику ярко-красный контейнер. Да, конечно, спасибо. Не по уставу и как-то растерянно пробормотал Санько, осторожно принимая контейнер. После применения резерва у вас останется еще двадцать четыре часа, чтобы вернуться. Если не успеете, то действуйте согласно указаниям майора Чапая. Мы успеем, док. Не волнуйтесь. Чапая взялся с табла свой шлем. Всегда успевали. Ну да, ну да. Пробормотал Казеевич. Удача. Военные порывисто пожали ему руку и вышли. Дверь медленно закрылась. в коридоре послышались глухие удаляющиеся шаги. Кацевич сел за стол и наконец позволил себе расслабиться. Кофе бы сейчас, а ещё лучше коньяку. Вспомнилось рукопожатие Чапаева. Несмотря на свою видимую бесшабашность, майор явно нервничал. Срочная расконсервация серого отряда, срочный выезд за периметр. Что-то серьёзное произошло там у них на совещании. И Васильев входит сам не свой, хоть и выглядит бодро. Впрочем, это его, Васильева дело. А у него, у Кацевича, есть свои. Лаборатория, например, где всё совсем не ладно. Экспериментальный блок топчется на месте уже как месяц. В донорском блоке из четырёх доноров осталась двое. Пожалуй, это конец всей исследовательской программы. Пора сворачиваться. Если срочно не придут новые доноры, то как куда им взяться? Здесь шатуны одни идти на перечёт. Кацевич замер. Постойте, постойте, как же это неужели? На этот раз диспетчер ответил сразу. Но с Васильевым он соединить не мог, так как господин полковник сейчас в лётном ангаре. Сторожайший приказал ни с кем не соединять. Лётный ангар, как и грузовые боксы, находился в центре звезды, но располагался этажом выше. Площадью размером с футбольное поле, где могла разместиться пара-тройка десятков грузовых вертолётов, почти полностью пустовала. Только два "Чинука" Сиротыва жались друг к другу у центра. Погрузка уже завершалась. Последний бронированный уродец от Boston Kinematic с необыкновенной ловкостью исчез в тёмном, чуть подсвеченном красным салоне чинука. И теперь вслед за ним грузился спецотряд поддержки. Чапай стоял у люка и подбадривал солдат раскатистым матом. Васильев был здесь же. У яркого оранжевого заправщика с надписью Огня опасно он рассеянно наблюдал за погрузкой и имел в пальцах незажжённую сигарету. Наконец, Чепай последним запрыгнул в салон вертолёта и махнул на прощание рукой. Васильев ответил ему тем же. Винты ченука пришли в движение. Люк закрылся, а над головой завибрировало, загудело. Далёкий потолок ангара треснул пополам, и обе части пришли в движение, открывая вертолёту пространство для взлёта. Лопасти винтов, уже исчезли в стремительном вихре, и редкие снежинки, планирующие с открывшегося вдруг неба, разметало и растёрло в прах хлёсткими потоками воздуха. Лёд. Вдруг пришла в голову Кацевичу неожиданно важная мысль. Лёд, даже растёртый в прах, в пыль, в ничто остаётся льдом. Его невозможно уничтожить. При критической нагрузке лёд уступает и плавится, но стоит лишь силы воздействующие на лёд ослабнуть, как он тут же восстанавливает свою кристаллическую решётку и разрывает на части всё, что осмелилось покуситься на его целостность, на совершенство его структуры. Чинук уже исчез в белом прямоугольнике неба, и бронированные плиты и своды вновь начали сдвигаться. Котцевич с неприятным удивлением обнаружил, что около тридцати секунд выпали из его памяти, словно бы он погрузился в какое-то забытие. В голове остались странные обрывки мыслей про лед, про кристаллы. Черт! Переутомление на лицо. Тем временем бронеплиты над головой гулко сомкнулись. Дневной свет погас, остались лишь редкие лучи прожекторов по периметру. Коцевич вновь нашёл взгляд Васильева. Тот по-прежнему стоял у заправщика. Лев Семёнович махнул ему рукой. Васильев кивнул в ответ и тут же отвлёкся на какого-то лейтенанта. отскочившего к полковнику, лихо приложившего ладонь к озерку и быстро-быстро что-то та наторищева. Кацевич хотел было шагнуть вперёд, но вдруг сообразил, что не может. Силуэт и полковника, и лейтенанта вдруг сделались плоскими, через увелино далёкими и начали странно мерцать, словно по ним пробежали одна за другой полосы света. Затем Лев Семёнович услышал Как в такт бегущим бликам стучат железнодорожные колёса. Пахло мазутом, горячим металлом и старым деревом. Он снова сидел в вагоне электрички. За замершим окном мелькали огни, а по проходу между сиденьями медленно приближалась Лев Семёнович. Вы в порядке? Лев Семёнович Кацевич вновь ощутил себя стоящим в Венгрии. Прямо перед ним мелькало встревоженное лицо техника Boston Kinematic. "Да, спасибо, в порядке", неуверенно ответил Кацевич, ещё взглядом Василева. Устал просто. Васильев по-прежнему стоял у заправщика и с явным неудовольствием слушал доклад молодцеватого лейтенанта. Кивнул ему, что-то отрывисто сказал. Лейтенант отдал честь и стремительно исчез. Кацевич вновь махнул Васильеву рукой. Тот опять едва заметно кивнул. Что-то сказал в коммуникатор и быстрым шагом подошёл к Льву Семёновичу. Что случилось? На вас лица нет. Ерунда, просто устал. Кацевич ухватил Васильева под руку. У меня к вам важный разговор. У меня к вам тоже, ответил Васильев и, чиркнув зажигалкой, решительно закурил. Это невозможно, это противоречит всем принципам, это бред, наконец. Это полный бред. Кацевич метался по конференц-залу, то на такая что на большой Т-образный стол, то на беспорядочно расставленные стулья. Васильев смотрел на его метание молча, ожидая, когда наконец Лев Семенович успокоится. Мы прошли через чертовски сложные испытания. Мы чудом выжили. В конце концов, И спрашивается, для чего? Чтобы скатиться в самый махровый тоталитаризм? Лев Семёнович Васильев помолчился. Мне тоже совершенно не нравится происходящее. Но как военный, я вам могу сказать одно это вынужденная необходимость, и только на время, пока существует угроза. На время? Кацевич наконец перестал бегать по кабинету. Боюсь, В истории не было ни одного случая, когда абсолютные полномочия, полученные из-за внешней угрозы, потом добровольно отлагались. Начиная с Гая Юлия Цезаря, простите за тривиальный пример. Мы либо уважаем права человека, либо нет, другого не дано. Но Лев Семёнович, в случае военного положения мы просто обязаны. А вот и нет. Гцаевич сел на стул напротив Василева и нервным движением пригладил растрёпанную шевелюру. "А вот и нет", запальчиво повторил он. "И что это за военное положение? У нас что, уже война? Нет никакой войны, а есть догадки. Сплошные догадки, за которых мы должны заниматься чёрт знает чем. Я учёный, я врач, а не Йозеф Менгеле. Менгеле тоже считал себя учёным. возразил полковник. Что? Кацевич побледнел. Простите, Лев, тяжело вздохнул Васильев, с дура лопнул. Несколько секунд напряжённо молчали. Ну хорошо, наконец первым прервал паузу Кацевич. Давайте ещё раз по пунктам. Давайте. Васильев взял со стола уже чуть помятый лист бумаги и начал зачитывать. В связи с ведоным мной военным положением приказываю считать кровь четвёртой группы с отрицательным резусом важным стратегическим сырьём. Все частные владельцы сырья в дальнейшем ресурса R с этого момента считаются мобилизованными и обязаны явиться на сборный пункт в течение 6 часов после выхода постановления. Не явившиеся будут считаться дезертирами. со всеми вытекающими последствиями, согласно военному времени. Не верю, что все это слышу, что все это происходит на самом деле. Катсеевич сдавил кончиками пальцев виски, словно хотел выдавить из головы все только что услышанное. Это еще от светоочки. Мрачно усмехнулся Васильев и взял со стола другой лист бумаги. То, что я сейчас зачитал. Общедоступная информация, а вот это он потряс воздухом листком. Информация секретная для руководства лабораторных комплексов, то есть для нас с вами. Коцевич перестал сдавливать пальцами виски и, кажется, даже перестал дышать. Что ж, что там? Васильев ещё раз встряхнул лист бумаги, чтобы было удобно читать. Руководителям лабораторий и командующим лабораторными гарнизонами С этого момента добыча R2 и производство вакцины R2 является приоритетной задачей. Приказываю обеспечить поступление ресурса R2 в лаборатории в бесперебойном режиме. Все остальные задачи считаются второстепенными. Приказываю для обеспечения максимальной безопасности носителей ресурса R полностью ограничить их свободное передвижение. В лабораториях обеспечены реанимационными модулями, приказываю поместить носителей в модули. Васильев замолк и посмотрел через край листа на Коцевича. У нас же есть такие модули. Есть, едва слышно ответил Коцевич. Вы представляете, что это значит? Представляю. Васильев отложил лист на стол. Но это ещё не всё. Господи, а что же ещё-то? Мобилизованными считаются все носители четвёртой группы, и на оккупированных территориях тоже. Вы что, устроете облаву на шатунов? Нелепо. Далеко не каждый из них, не каждый, но проверить группу крови дело 5 минут. Плюс у нас есть списки. В списке? Ну да. На всякий случай Министерством здравоохранения вёлся учёт носителей четвёртой группы. Вот и пригодилось. Ну да. Коцевич вновь запустил руку в шевелюру. А вы понимаете, что шатуны, потому и шатуны, что хотят жить своей жизнью. И что это? Это гражданская война? Вы боитесь какой-то мифической войны? И затеваете гражданскую? Василев устало посмотрел на Козевича и достав в сигарету, уже не раздумывая, закурил. Я начинаю войну. Ну, ну не вы? Смутился Козевич. Простите, теперь кажется моя очередь извиняться. Ничего. Пустил струю дыма воздух Василев. Все мы оказались в том положении, в каком не хотели бы. Ну да. Кацевич встал и, подойдя к столу, поднял лежавший на нём распечатанный приказ. Не представляю, что делать. А что мы можем сделать? Пожал плечами Васильев. Наверное, ничего. Согласился Кацевич. Татьяна открыла глаза. Но тут же поспешила закрыть их снова. Ослепительный свет, раскалёнными иглами, вонзился сквозь зрачки прямо в мозг. В голове гудело. Сердце билось сильными неровными ударами, отдаваясь в висках и затылке тупой ноющей болью. Страшно хотелось пить. Где она? Что с ней? Перед закрытыми глазами, как в безумном калейдоскопе, мелькали осколки воспоминаний, Больше похожих на бред. Вот она крадётся по длинному ледяному тоннелю. Только это не совсем она. Это какой-то зверь, идущий по следу. Стальные когти втянуты в мягкие подушечки лап. Сильное гибкое тело чуть дрожит от возбуждения и азарта. Запах добычи становится сильнее. Чутький слух улавливает тяжёлое дыхание и неровное биение сердца. Инсульт У него будет инсульт. Возникает в сознании хищника непонятная чужеродная мысль, но калейдоскоп памяти вдруг переворачивается, и из осколков воспоминаний возникает новая картина. Тачана парит в бесконечном белом пространстве. Она широко раскинула крылья, ловя восходящие потоки холодного воздуха. Ледяной ветер приятно холодит перепонки и щекочет шерсть за ушами. каким-то шестым чувством она улавливает микроскопические колебания в электромагнитном поле где-то внизу в тумане из мелких кристалликов льда только это не лёд это что-то более холодное караах возникает в голове это называется караах она сложила крылья так что перепонки почти обернули тело в аэродинамический кокон и стремительно заскользила вниз, чтобы уже перед самой целью затормозить, выставив вперёд лапы с длинными изогнутыми когтями. Снова перевернулись и смешались зеркальные осколки в калейдоскопе видений. Теперь вокруг была тьма. И тьма эта не была отсутствием света. Она была чем-то другим или кем-то другим. Тэсте Киммико Аров сказал этот кто-то другой. И в этот момент Татьяна понимала, что значат эти слова. Прямо перед ней вспыхнула крохотная светящаяся точка. Точка начала увеличиваться, раздуваться, и вот это уже не точка, а расширяющаяся прозрачная сфера, похожая на мыльный пузырь. Внутри этого пузыря появился ещё один, а внутри него и ещё, а потом и ещё. И все они тоже росли, совершая внутри друг друга беспорядочные колебательные движения, напоминающие движение броуновских частиц. Ну вот, внешняя сфера пузыря замедлила своё расширение, отчего внутренняя сфера во время своих колебаний стала местами соприкасаться с её поверхностью, а местами даже сквозь неё выплывать наружу. То же самое случилось и с остальными пузырями сферами. Они то и дело, проглядывая сквозь тонкую оболочку внешней сферы, вращались и перемешивались между собой, отчего вся композиция стала напоминать странную молекулярную модель. Ну вот, внешняя сфера вновь начала расти, и внутренние пузыри вновь гармонично расположились один в другом. Эдзокеред? – спросила тьма. Анимбина, – ответила Тачена. Свечки вщей из сферы разрастались всё больше и больше, пока вокруг совсем не осталось тьмы. И тогда осколки калейдоскопа памяти потускнели и стали растворяться в радужном свечении сфер. Через секунду девушка уже ничего не помнила, но зато пропал гул в голове. Сердце перестало колотиться как бешеное, и свет ламп на потолке больше не резал глаза. Вот и хорошо, ты проснулась. Услышала она знакомый голос. "Да", ответила девушка. "И очень хочу пить. Конечно, сейчас. Вот, держи". Татьяна наконец решилась полностью открыть глаза и обнаружила себя в своём блоке на кровати. Рядом на стуле сидел Анатолий Сергеевич и протягивал ей стакан воды. Девушка попыталась взять стакан, но рука промахнулась. "Не торопись, не торопись". Вот так. Молодец. Со второй попытки стакан взять удалось. Несколько глотков произвели волшебное действие. Слабость исчезла, звон в голове окончательно пропал. Все предметы вокруг приобрели прежнюю резкость и материальность. Ну как, лучше? Да. Татьяна наконец смогла оглядеться. Она лежала на своей кровати, одеяло накинуто до пояса. больничная куртка, пижама по-прежнему на ней. Пошевелила ногами. Больничные штаны, что-то наподобие эластичных тренировочных брюк тоже. Мягкие тапки у кровати рядом со стулом, на котором сидел Анатолий Сергеевич. Что произошло? Она протянула стакан обратно старику. Кое-что очень важное. Сергеевич принял у неё стакан и поставил его на столик рядом. Скажи, девочка, тебе часто снятся лёт Серые глаза старика смотрели на неё как-то странно, пугающе. Лёд? Не понимаю. Нет, вообще не снится. Вспомни, пожалуйста, это важно. Взгляд старика, казалось, проникал прямо в мозг, и тут же шевельнулись обрывки воспоминаний о недавнем сне. Ледяной коридор, полёт сквозь залитое холодом свечение пространства и расширяющиеся сферы пузырей. Брови Анатолия Сергеевича чуть-чуть приподнялись. Надо же. Умница, девочка. Я в тебе не ошибся. Это очень хорошо и очень плохо. Почему? Татьяна вдруг почувствовала необыкновенное доверие к Стреко. Даже не доверие, такое чувство испытывает путник, когда возвращается в родной дом после долгого одиночного путешествия. Это чувство, когда понимаешь, что рядом снова свои, родные, семья. Хорошо, потому что ты теперь не одна, ты одна из нас, ты контактёр. А плохо, потому что тебе нужно немедленно уходить со звезды. Заведующий металлолабораторией Даниловский Сергей Ильич был, возможно, не самым талантливым учёным, но зато имел вполне приличную хватку крепкого администратора, поэтому привычка не обсуждать, а выполнять распоряжения руководства была у него выработана на уровне условного рефлекса, неминуемо переходящего в безусловный. Но даже для него распоряжение о подготовке реанимационных блоков для доноров оказалось нелёгким. Э реанимационные модули предназначались для содержания тяжёлых пациентов, единственным спасением для которых была искусственная кома. Но доноры-то были живы и здоровы, во всяком случае, оставшиеся два. И вот, кстати, вопрос. Доноров двое, а модули нужно подготовить шесть. Откуда возьмутся ещё четверо? Странно всё это. Странно и тревожно, если не сказать больше. Вероятно, именно это тревожное состояние и привело Даниловского к небольшому обмороку, когда он торопился по коридору донорского отделения. Реанимационные модули находились в экспериментальном блоке рядом с барокамерами, где содержались мумии спящих. Следовало прилично проверить состояние модулей и обдумать возможность перемещения их в донорское отделение. Тот ещё геморрой. где размещать, как подключать. Вот тут-то у дверей донора номер 3 и случился с ним странный обморок. Коридор вдруг поплыл перед глазами, к горлу подступил тяжёлый комок. Дышать стало очень трудно. И если бы не Анатолий Сергеевич, откуда ни возьмись появившийся и поддержавший его за руку, Даниловский наверняка бы рухнул на пол. На пару секунд заведующий лабораторией потерял счёт времени. Но странный обморок прошел так же быстро, как и начался. Что с вами? Донесся до медиков встревоженный голос старика. Все хорошо, спасибо. Постепенно пробормотал Даниловский, стараясь отделаться от нелепого ощущения, что только что кто-то рылся в его голове. Мысли находились в полном беспорядке, словно папки с документами поспешно брошенные на стол в перемешку. Тяжелый день сегодня. Да, тяжёлый, согласился Сергеич. Э, почему вы? Начал было Даниловский, но к удивлению, понял, что забыл, о чём хотел спросить. Поэтому просто похлопал старика по плечу и устремился к выходу из отделения. Анатолий Сергеевич, прищурившись, проводил его взглядом, и когда уже отмытый от крови дверь в общий коридор закрылась, поспешил в блок номер 1. где всё ещё лежало в забытье Татьяна. Ну вот и всё, подумал он тогда. Игры в демократию закончены. Но на самом деле беспокоило Анатолия Сергеевича вовсе не это. Он никогда не обольщался насчёт людей. Его волновало, что времени осталось всё меньше, а концентрации носителей, а возможно, и контактёров. может снова возрасти до критического уровня. С этими мыслями он вошёл в бокс Татьяны. Теперь же Анатолий Сергеевич смотрел в её удивлённые голубые глаза и пытался правильно подобрать нужные слова. Судя по выражению лица девушки, получилось это не очень. Действительно, в первый момент, несмотря на удивительное чувство облегчения, Девушка подумала, что старик не в себе. Уходить куда, зачем? Но прошло ещё секунда, и Татьяна всё поняла, а вернее, увидела. Словно какой-то крохотный проектор включился у неё в сознании. Это были жуткие, сменяющие одна другую картинки. Разорванные, обледенелые тела, искажённые ужасом мёртвые лица, раскрученная словно взрывом лаборатория с разбитыми стёклами, пустых барокамер. Рядом с одной было видно безголовое тело в белом халате. И она, Татьяна, была среди всего этого кошмара, и Сергей тоже. И кто-то ещё, ну, кто девушка не увидела. Картинки исчезли. Что это? шёпотом спросила она. Это случится? Это здесь? Это может случиться, если ты останешься. Почему? При чем тут? Почему? При чем здесь я, Сергеевич? Тяжело встал со стула, подошел к двери, чуть приоткрыл ее и прислушался. Слышишь? Татьяна прислушалась тоже. Ничего необычного. Едва заметный гул вентиляции. Шум вадей в трубах. Кто-то в соседнем отделении включил кран. Где-то загудел открывающийся люк и зашипели потоки воздуха, выравнивая давление. Удивительно, все эти звуки были раньше, но теперь стали слышны особо отчётливо. А ещё она услышала еле заметное, тихое-тихое потрескивание. Вспомнилась далёкая весна, конец марта. Небольшое озеро рядом с загородным парком. Снег везде посерел и почти полностью сошёл. Однако лёд на озере казался по-прежнему ровным и прозрачным, и он чуть потрескивал под ногами, а потом вдруг провалился, и ледяная вода накрыла с головой. "Слышишь?" повторил Анатолий Сергеевич. "Слышу", ответил Отеен. "Это лёд Да, это лёд. И он набирает силу. Сознание девушки словно раздвоилось. Одна её часть ничего не понимала и более того не хотела ничего понимать и ничего слышать. А вторая, любопытная и пытливая, начала о чём-то смутно догадываться и требовала новых и новых фактов. Какие-то странные, пугающие фрагменты воспоминаний замерцали в её голове. А вторая любознательная часть сознания устремилась к ним, жадно вглядываясь в тлеющие обрывки памяти, пытаясь разглядеть, понять, почувствовать. Лёд, повторила девушка. Он, они, это уже здесь, очень близко. Анатолий Сергеевич закрыл дверь и тяжело ступая, словно у него вдруг заболели ноги, вернулся к Татени. Но близко это не расстояние, не время. Ты это понимаешь? Кажется, да. Татьяне вспомнились расширяющиеся сферы, которые плавали одна в другой, время от времени пересекаясь поверхностями. Я видела что-то вроде мыльных пузырей один в другом. Да, все правильно. А забоченное лицо старика снова озарила улыбка. Ты начинаешь вспоминать. Я в тебе не ошибся. Что я начинаю вспоминать? Голос девушки вдруг оцеп, и почему-то стало не хватать воздуха. Кто я? Не волнуйся, девочка. Старик взял ее за руку. Сейчас не столько важно, кто ты, сколько где. Татьяна угляделась в лицо Сергеевича и вдруг поняла, что он вовсе не старик, во всяком случае не так стар, как им хотел выглядеть. А кто вы? Мы с тобой в некотором смысле представители одного вида, или, если проще, одна семья. Мы контактеры. Но сейчас это тоже не важно. Не забивай себе голову. Сергеевич вдруг замолчал, поднял взгляд к потолку и прислушался, затем заговорил быстрым шепотом: "Помнишь сферы? Так вот, это наша вселенная." Вернее, все наши вселенные, все наши миры. Каждая сфера это отдельный мир, и обычно они не соприкасаются. С момента большого взрыва вселенные расширяются равномерно, параллельно друг другу. Но во время от времени происходит какой-то сбой в движении, а может быть, и не сбой, чёрт его разберёт. Одним словом, поверхности сфер сталкиваются и пересекаются. В этом процессе нет ничего хорошего и плохого. Сферы находятся в разных уровнях Не спрашивай, я сам не знаю, что это такое. Но когда одна вселенная проходит сквозь другую, они друг друга просто не замечают. И всё бы хорошо, если бы не сам момент столкновения, когда он происходит очень резко и быстро по сферам идут волны, структура поверхности искажается. Вот тогда и возникает контакт одного мира с другим. Сейчас, кстати, как раз это и происходит. Вот, как-то так. Сергеевич развёл руками. Мне слишком непонятно. Да нет, пожала плечами Татьяна. Я читала и о параллельных вселенных, и о сферот, но неужели? приподнял брови Сергеевич. Он был доволен, словно профессор, чья любимая студентка ответила на специально припасённый каверзный вопрос. Ты читала "Сифер и Эцира"? Да, Татьяна упрямо отряхнула головой. И не понимаю, при чем здесь я? Ты умная девочка, ты много читаешь, много знаешь и хочешь знать еще больше. Ну и что? Какое это имеет отношение? Прямое. Твой интеллект один из важных компонентов контактера, очень важный, но не решающий, к сожалению. Татьяна недоверчиво прищурилась. И Какой же решающий кровь. Что? Кровь четвёртой группы, резус отрицательный. Так уж вышло, что именно из этой редкой крови, которая течёт и во мне, и в тебе, можно приготовить инъекцию от зимней спячки. Так это не секрет? Да, но никто не знает другого. Старик чуть-чуть прищурил левый глаз и наклонился к девушке. Там, где находится человек с твоим интеллектом и с твоей группой крови, преграда между мирами наиболее тонка. А если таких твое или трои, опасность возникновения червоточины чрезвычайная. Поэтому мы и называемся контактёрами. Мы открываем двери в другие миры. Нет, девочка. Это лёд так думает. Наша задача закрывать эти двери. Но почему? Ты же видела, что будет при контакте. Татьяна почувствовала, что комната закружилась и в висках опять больно запульсировали удары сердца. Но почему? Почему всё так? Я не знаю, девочка, устало вздохнул старик. Я как и ты теряюсь в загадках и блуждаю в потёмках, только уже очень много лет. Как много. Татьяна вдруг почувствовала, что старик готов сказать ей что-то важное, но нужно только. Но Сергеевич улыбнулся и неожиданно подмигнул. Только не лезь ко мне в голову, девочка. Во-первых, у тебя ещё плохо получается. А во-вторых, есть же нормы приличия. Ой, простите. Татьяна покраснела. Я и не думала, что. Зазвучал резкий, режущий уши сигнал тревоги. Татьяна вздрогнула. Нет. Нахмурился Сергеевич. Это другое. Что? Еще одна причина, по которой тебе нужно уходить. Слушай внимательно. И Сергейич наклонился еще ближе. Тебя отведут к реанимационному модулю. Неважно, что это, ты поймешь. Тебе ввели от лечь в модуль. Так вот, не ложись. До последней возможности придумай повод, чтобы не ложиться. Сергейевич замолк, прислушиваясь. Теперь Татьяна и сама слышала быстрые шаги в общем коридоре. Ты поняла меня? Да. И старайся не нервничать. Глупая просьба, не правда ли? Но адреналин в нашей крови увеличивает хрупкость оболочки сфер. Ещё не знаю, но для тебя всё будет хорошо. Ты же помнишь наши возможности. Да. Нахмурила Татьяна, вспоминая бешеную энергию, которая овладела ею тогда в коридоре. Скажите, а этот пиво? тоже был с нами. Нет. Лицо Сергеича стало серьёзным, а глаза вдруг сделались ледяными. А он не был с нами. Только кровь ничего не значит, ничего не решает. Зашевелилась открывающаяся дверь в отделении доноров. Торопливые шаги были уже в коридоре. Не выжись, модуль, напомнил Сергеич и поспешно вышел из бокса. В коридоре послышались незнакомые возбужденные голоса. Стоять, руки за голову. Затем раздраженный голос за отделение Даниловского. Да вы что рехнулись совсем? Это же Анатолий Сергеевич. Простите, Анатолий. И снова чужие голоса. Быстро по камерам. Господи, перегорнула Татьяна. По каким камерам? По блокам. Послышался растерянный голос Танеловского. По блокам господа прошёлся Анатолий Сергеевич к себе в комнату. С резким ударом открылась дверь в Татенин блок. На пороге двое солдат. Чёрные дыры стволов автоматов, узкие щелки глаз из-под касок. Простите, Татена зевнула и сделала вид, что только что проснулась. Я не слышала, как вы стучали. В глазах подказками отразилось непонимание. Солдаты эретировались. Тачана рухнула на кровать. Нужно было собраться с мыслями. Она верила Анатолию Сергеевичу без заговорочного. Но он что-то не договаривает, что-то очень важное. Она закрыла глаза, пытаясь снова вызвать в своем сознании калейдоскоп из картинок воспоминаний. Или что это было на самом деле? Невозможно назвать воспоминаниями то, чего не было или было. Но она видела разрушенную звезду. Этого точно не было. А может быть, не было в нашей вселенной, а в другой уже было. Шум в коридоре стих. Слышны были только мерные шаги в тяжёлых армейских ботинках, да металлическое клацанье в такт этим шагам. Татьяна поняла, что засыпает. Она вдруг увидела звезду высоко сверху, огромная грязно-серая сооружение среди белого снега. Кругом леса, а чуть дальше на севере такой же грязно-серый мёртвый город. Хотя нет. Кажется, город был не совсем мёртвым. Где-то среди лабиринта бетона и кирпича мерцала еле заметная тёплая искорка. Татьяна хотела подлететь поближе, но не смогла. Девушка заснула окончательно. И снился ей не мёртвый город, а живой лёд, имя которому Караах.